Глава 1: «Я ждал тебя, некромант», — повторил преподобный отец Этлау. Некогда экзепутер третьего ранга, а теперь, кто знает, какое теперь занимал он место в тайной иерархии Святого Престола. Быстрее всех, как и положено, оказалась рыся. Здесь, в маленькой коморке, таилось нечто, подавляющее всю и всяческую магию, даже древнюю волшбу-дракону. Девчонка не могла перекинуться, зато свистнула в воздух, гном ясавил. Спокойно, инквизитор проворно отшатнулся. Достопочтенная дочь моя, тебе нет нужды посягать на меня с оружием. И если бы я хотел причинить вам вред, поверь, уже бы причинил, а не вступал в разговоры. Давайте все таки вложим мечи в ножны и поговорим спокойно. Фэс осторожно приобнял рысь за плечи. Пусть он говорит, дочка и повернулся, стараясь поймать взгляд Фируза. Но смуглый мальчишка словно бы окаменел на пороге камеры. Невидящие глаза уставились прямо перед собой. — С ним все в порядке, сударь мой некромант, — поспешил Этлау. — Я надеюсь, ты не будешь на меня претензии за этот маленький трюк. Предатель — Предатель! — зарычала рысь, тиская эфесами. «Нет нужды обвинять беднягу», — примирительно протянул ладонь инквизитору. «Он все-таки действительно был у нас А людей я запоминаю быстро и надолго. Ну и...» — он помялся как бы в смущении. «Возможности у нас тоже появились, несколько иные, чем раньше». «Это я запомнил еще по черной башне», — сквозь зубы сказал некроман. «Значит, мальчик должен был привести нас к тебе?» — Этлау кивнул.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 я хочу разговора по-прежнему мягко произнес и я помню нашу первую встречу не и я готов признать что был тогда во многом не прав ты усмехаешься я понимаю мол что мне проку твоих признаниях согласен толку немного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 Мы вполне мирно говорили с тобой при дорожном трактире, не помнишь? Потом сделались... нет, не врагами, но, как я считал, мы служили совершенно разным силам. Абсолютно несовместимым друг с другом. Я спасителю, ты тьми, пытающийся разрушить наш мир. И что же изменилось, святой отец? Тес продолжал усмехаться, но уже больше по инерции.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 «Не могу не заметить, что с радостью встал бы с ними плечом к плечу», — заметил Фесс. «Благодарю за откровенность». Инквизитор Светский улыбнулся. «Но речь сейчас не об этом. И даже не об орке, гноме и рысе первой, с которых ты начал разговор», — подумал Фесс. «Некромант». Отец Этлава глубоко вздохнул, словно набираясь решимости. «Ты умный человек и, конечно, уже догадался, чего я хочу». «Нет, в эти игры я играть отказываюсь», – покачал головой фэс «Ты привел нас сюда, преподобный, тебе и речь вести, а я буду слушать». Этлау вновь скривил тонкий рот, э, вроде как любезно и приятно улыбаясь. «Так, наверное, улыбалась бы змея, умей она это». «Неправильно», – вдруг сказал он. «Неправильно играть, надеясь, что соперник совершит ошибку, где-то проговорится или что-то в этом роде. Я так больше не хочу, некромант».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 «Мы оба стремимся к истине, некромант, только разными путями». «Поразительное признание из уст верного слуги спасителя», – съязвил Фесс. Рысь одобрительно подмигнула. «В том-то все и дело», – медленно произнес Этлау. «Верные слуги это верно. Но вот спасителя ли?» Фесс лишь немалым усилием удержал на месте готовую отвалиться челюсть. Этлау усомнился.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 «Я верю», – спокойно отозвался ФС. «Неважно, на самом деле подлинные это шрамы или нет. Гораздо важнее. Что же в конечном итоге хочет ему предложить этот хитрый лис? Раны, как ты понимаешь, смертельны. Но я подготовился, я хорошо подготовился. Я остался в живых, а Мегану пленил и доставил в соответствующее место. Не ворким, предупреждаю сразу. Искать ее здесь бесполезно. Сейчас она под надежной охраной.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 «Не будет ли досточтимый отец-экзекутор любезен развеять тьму моего невежества по этому предмету?» я не неясыть?» – вздохнул Этлауан. «Ну, неужто сам не догадаешься? Или уже догадался, но просто не хочешь говорить, все ждешь меня?» «Ладно, оставим». Инквизитор запахнул плащ и подался вперед, глядя некроманту прямо в глаза. «Они решили, что я – слугать мы такой же, как и ты». «Хм, вот даже как!» – только и смог вымолвить Фессу.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 «В нашем мире тьма тьмущая обездоленных сирот. В любой деревне крестьянин в голодное время с радостью продаст тебе младенство. Да еще и будет молить за твое здоровье. Потому что так выживет и этот малыш, и другие его дети», – бросила она. «Возьми ребенка, стань отцом, и не только лишь святым или преподобным». «Твоя дочь умна, откровенно и справедливо Этлау повернулся к Фессу. «Да, ты права, прекрасное дитя». «Очень надеюсь, что у меня останется достаточно мирных, спокойных дней, чтобы вырастить». Он резко оборвал сам себя. «Речь не о том, неясыть. Маги Ордоса и волшебного двора решили, что я слугать мы «Это ты уже говорил, инквизитор. Пожалуйста, переходи к главному». Щеки от лау покрывал лихорадочный румянец. Единственный глаз блестел. Инквизитор явно пребывал в страшном волнении. «Ректор Ордосской академии». Ректор Ордовской Академии Анетта взбунтовал ряд полков армии, что была собрано для штурма Черной Башни. Они двигаются на юг, к Аркину. О, как можно насмешливо, протянул фэс Хотя ему, конечно, было совершенно не до смеха. Святой Престол оказался между двух огней. С севера надвигается армия магов, полной решимости довести до конца начатые Меганой. С востока подступили птенцы-соладорцы. Да еще и моя армия мертвых.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 «Ты не осыщаешь. Сегодня изрекаешь исключительно прописные истины». Этлау и глазом не моргнул. «Но любезность за любезность. Зачем ты проник в арки? «Нет, преподобный», — покачал головой фэс «Ты хотел говорить, не я. Вот и договаривай до конца. Предложить мне союз?» «В известной степени», — кивнул инквизитор. «Но меня волнуют не полки и повари, не подъятые тобой мертвецы и даже, как ни странно, не птенцы саладорца».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 «Ну почему же за просто так?» – оскорбился святой отец. «Ты помнишь, с чего я начинал разговор?» про Сугутер и Рысь. Эти имена для тебя еще хоть что-нибудь значат?» «Предположим, как можно спокойнее», – отозвался некромат. «Предположим, отец-экзекутор. И что дальше?» «Ты хочешь сказать, что они были живы все это время?» «Ложит лаву, я бы знал». И «Я тебе их покажу». Инквизитор не отвел взгляда живых или мертвых кулаки уфеса сжимались сами собой рядом глухо ворчала рысь драконица по-прежнему тиска шейка и ты все увидишь живых или мертвых взревел фэс одним движением оказываясь около сидевшего инквизитора и сгребая его за грудки этлао не сделал попытки освободиться но некроманту показалось что с таким же успехом он может пытаться сдвинуть с места конную статую какого-нибудь из древних милинских императоров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 Сердце Фесса бешено колотилось. Он ведь уже слышал эти речи. Давным-давно, кажется, в совершенно иной жизни, в высушенной Саладорской пустыне, окруженной войском все того же преподобного Этлау. Отец-экзекутор второго ранга Иероним из эгерской консистории. Тогда он им не поверил. Щел и не без оснований, хитро расставленной ловушкой. Не поддался. Выходит, отцы инквизитора не лгали. Он быстро взглянул на рыси. Она словно тщилась что-то ему сказать, но, увы, негатор отца Этлау блокировал даже врожденную способность драконов к мысля-речи. «С Фаерату это бы очень не понравилось», — мелькнула мысль. «Что ж, пойдем. Кажется, голос меня все-таки выдает», — подумал Феск. «В конце концов, напасть ты мог и сейчас. Если, конечно, не решил покуражиться. Расплатиться за некрополь, за кривой ручей, и за все». «Напасть я мог давным-давно», – кивнул Этлау. «Но мне нужно сейчас совсем иное. Сюда, пожалуйста». Он с подчеркнутой учтивостью поднялся, указывая на дверь в левой от отсюда стене. Некромант покосился на Фейруза. «Что-то было не так. С самого начала». «Ну, конечно». Фесс подавил острое желание хватить себя по лбу. «Негатор магии, по словам Инквизитора. Артефакт подавлял всю магию, включая его Этлау собственную».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 Я знаю, ваш род наделен способностью везде и всюду отличать правду от лжи. Вы легко читаете в людских душах. Я говорю тебе правду, дитя. Когда кинжал Меганы дошел мне до сердца, я умер. На краткий миг, но умер. Я не чувствовал боли, ничего. Но я видел весь Эвиал от крайнего западного предела, залитого тьмой, до последних укрывищ богомирских дуотов на востоке. И я видел, голос упал почти до неразличимого шепота. Я ощутил ее во мне, куда яснее и четче, чем стоя под истребительным заклинанием ордовских магов. Я ощутил ее во мне, понимаешь, Некроман? Так же, как, наверное, ты ощущаешь ее в себе. После этого я был сам не свой, плохо помню, что творилось со мной. Я убил наемника, пленил Мегану, пытался убить Анетта. Маги обратились против меня».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 «Не могу сказать, что те твои речи могут служить образцом разумности, Этлао!» Инквизитор горько усмехнулся. «Именно. Кому-то очень хотелось, чтобы мы вцепились друг к другу в глотки, как два бешеных пса. Никогда не помню у себя такой ярости. А большие комары, — напомнил Фесс, — когда ты с легкой дышой принес жертву двоих, чтобы только упокоить погост и не дать мне сделать мою работу несравнимо меньшей ценой.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 «Например, не чинить препятствия в факультету мелифицистики», – отозвался инквизитор. «Разумеется, не чинить препятствий следует понимать, не чинить он и сверх необходимого». «Это понял даже святой престол, выпустил соответствующую энциклику. Тебе должны были о ней говорить». «Да, профессия некроманта». Требует особых людей, это яснее ясного, не новых саладорцев, нет, именно таких, каким был ты неясыть, когда сошел на причал несчастного арвеста простых и честных бойцов с реальным и конкретным злом, которое выбирается из могил и разрывает людей клочья, неважно взрослых, стариков или детей, вплоть до младенцев в колыбелях. Святой престол раньше тоже мог ошибаться, говоря сейчас, и это именно мои слова, а не вложенные в мои уста неведомо кем. Вот что я бы хотел видеть с известными изменениями, то, как выглядел идеал до того, как ты появился в нем, не яс. Не слишком ли поздно, инквизитор? Западная тьма нашла дорогу за очерченный ей предел. Черная башня на этому доказательством. «Не поздно», – покачал головой Этлау, – «я верю, что не поздно. Пока ей нужны человекоорудия, еще ничего не поздно». «План твой, конечно, хорош, святой отец», – заметил Фесс, – «но я решительно не вижу путей к его осуществлению. Если бы я видел их сам, не сомневайся, неясыть, я бы уже посвятил тебя во все подробности. Пока мне нужен ответ на мой вопрос».